Такие не выделяются, но если заметишь, то уже и сердца не выкинешь. Средняя, Катюша, унаследовала от матери боевой характер, и от того каждого из предков урвала по изюминке. Потрясающе красивая, а от того и самоуверенная. Катюша в любом обществе затмевала любых дам. Настя умудрилась и тут пролететь со статистикой. Ни в ее внешности, ни в характере не было ничего примечательного.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 Вернулась она к предыдущей теме. Настя ответила с набитым ртом. "Булочку говорю, вкусные. Викуля у нас печет все лучше и лучше. Так мы скоро и продавать ее выпечку сможем за бешеные деньжище. Это точно. У красавицы моей прямо талант. Заулыбалась мать, глядя на младшую. Викуля, а ты-то чего такая раскрашенная сегодня? У Катюши понахваталась? Или тоже глазные мышцы качаешь? А у нее сегодня свидание с Егоркой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 Ведь Сеня был серьезным, надежным, точно нелегкомысленным, работал бухгалтером, в крупной фирме и неплохо зарабатывал. Старше Насти на 5 лет, но из-за худощавости выглядел ее ровесником. Именно подобная кандидатура должна была разбудить в матери счастливую тещу. Но нет. Возможно, потому что их отношения с Сеней так сильно отличались от отношений Егорки и Викули. Те отлепиться друг от друга не могли, потому что Егорка считался хоть и незавидным, Но бойфрендом, осеня тухлым яйцом. Настя, доживав завтрак, бегло, кивнула сестрам и матери и попыталась скрыться, но была остановлена на излете грозным: Красавица моя, юбку смени, а этой полы будем мыть. Тебе уже 24. В такой хламиде мы тебе никогда замуж не выдадим. Настя потом еще минут 10 крутилась в своей комнате перед зеркалом, пытаясь понять, что же не так с этой юбкой, модная, недавно купленная вещица.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 Николай же рассказал, как познакомился со своей будущей женой. И как они счастливы теперь, спустя 12 лет брака. Они говорили и говорили, а потом даже задержались возле Настиного подъезда, желая хоть ненадолго продлить эту бессмысленную болтовню. И из рассказа мужчины Настя отчетливо поняла важное. Николай любил жену 12 лет назад и любит до сих пор. Он обожает своих сыновей и может считать свою жизнь счастливой.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 практически родной. И что? Он там зарплату выдает не в лучших традициях крепостного права? Уж точно не ниже, чем в твоей школе, резонно заметила мать. Резонно, потому что ниже уже вряд ли возможно, исходя из законодательства установленного прожиточного минимума. Но не это главное. Выше описанный экземпляр, очень серьезный, приличный вдовец и просто красавец. Даже свои сорок с хвостиком. Настя не могла не усмехнуться, чутко улавливая направление маминых мыслей.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 Мать даже намекнула на то, что там для персонала есть комнаты, и как только Настя захомутает дочурку владельца, то может сразу переезжать. Это больше напоминало не смену места работы, а планомерное выселение засидевшейся в девицах Насти в более рыбное место. Да нет, не напоминало, об этом уже прямо говорили. Настя же только отшучивалась. На момент ее переезда в дом Вероника была в гимназии.